А ты где? Рассказ. В моём родном городе работает бургерная с названием А ты где? Дети говорят, там вкусно. Я-то по бургерным не хожу. Но ответ на этот вопрос знаю: в Ривде или классический в Карганде. Дальше по мере эрудированности, испорченности или тревожности. Отец всегда за меня очень беспокоился. следил, чтобы с собой были 2 копейки позвонить. Просил предупреждать, если задерживаюсь, спрашивал: "Тебя точно проводят? Хочешь встречу на остановке?" Эта тревожность за близких передалась мне от него в полной мере, ни капля не расплескалась. Особенно я волновалась за младшего сына. "А ты где?" мой самый частый вопрос. СМС, звонки, мессенджеры, аудиосообщения, ответы У бабушки, иду по декабристов, внезапно оказался на площади. Один мой знакомый ушёл однажды из дома в Свердловске за молоком, а позвонил маме на другой день из Москвы. Я помню, когда в первый раз отпустила сына гулять по городу в одиночестве. Миллион звонков, 35 тысяч одних курьеров. Терпеливые ответы самостоятельного ребёнка, впервые пересекающего улицу Луначарского. Только на зелёный, умоляю. Подруга, с которой мы были в тот день веселилась, ты как будто в космос его отправила. Но это ведь и есть космос, наш малопонятный и непредсказуемый мир. Особенно когда речь идёт о детях. Сколько раз я бросалась на поиски, хотя ни что, как говорится, не предвещало. Звонила учителям и родителям друзей, бегала по всему району, а когда видела на горизонте знакомую фигуру, обмякала всем телом. А что ты так волнуешься, спрашивал сын. А я каждый раз думала: ты так быстро вырос. Куда же делся тот маленький мальчик, которого я таскала на руках лет до 4? Ноги младенца свисали чуть ли не до земли. Летом, когда младшему было 3, мы поехали в Черногорию. Всем нормальным людям нравится Черногория, но я никогда туда не вернусь. Всегда говори: никогда. Мы гоняли на арендованной машине по горным серпантинам, поднимались к монастырям, плавали к островам, вкусно ели. В общем, делали всё, что разрешается делать на отдыхе родителям с маленькими детьми. А в один из последних дней чёрт понёс нас на курорт близ албанской границы. Велика плажа, так он вроде бы назывался. Было очень жарко. Всем хотелось купаться, особенно детям. Мы оставили машину на паркинге, спустились к воде. Оплатили места под солнцем, точнее под зонтом, оставили там вещи. Сначала кататься на водном велосипеде, скомандовал муж. Младший, не Иосиф, нет, и его братья побежали к воде, мы шли следом. Катались что-то около получаса. Купаться захотелось ещё сильнее, но форма правления в нашей семье восточная диспотия. Вернуть велосипед дядьке в плавках и кепке, потом к шезлонгам, оставить одни вещи, взять другие, и только тогда в воду. Я со старшими, муж с младшим. Палочки должны быть поппендикулярны. Шли по кромке воды. Впереди муж, за ним двойняшки. Было им тогда около пяти. В арьергарде мы с младшим. Я смотрела, как красиво играет солнечный цвет в волнах, так и хорозеток. Боковым зрением привычно отслеживала маленького. Вот он, шлёпает рядом. Какой счастливый день. А когда мы уже подходили к нашему месту на этой великой пляже, и старшие бросились занимать шезлонги подворчание отца, я взяла сына за руку и увидела, что это не мой ребёнок. Какой-то совсем чужой, рыжий мальчик шлёпал со мной рядом всё это время. Вырвал руку из моей и испарился. Где ты? Где ты? Где ты? закричала я, крутилась на месте, била себя по дурной голове, которая вдруг захотелась полюбоваться игрой солнечного света в волнах. Старшие заплакали, муж побежал обратно к велосипедному прокату, и вся великая пляжа, клянусь, все как один начали искать пропавшего малыша. Но его нигде не было. За спиной море, выше автомобильная трасса, в двух шагах Албания. Он, конечно, умеет плавать, Все наши дети хорошо умеют плавать благодаря отцу, который сам может много что переплыть. Только я у них сухопутная курица. Но поднимаются волны. А если малыш не в воде, всё равно плохо. Не сможет объяснить, с кем сюда приехал, не сможет найти место на великой пляже, ведь он видел его лишь минуту. В эти полчаса я посидела в буквальном смысле слова. Хотя если бы встретила такой поворот сюжета в литературном произведении, то поморщилась бы от неловкости за автора. Но жизни плевать на литературу. Муж прочёсывал пляжу по квадратам. Меня трясло как от холода. Старшие уже не могли плакать и просто сопели, обхватив меня с обеих сторон ручонками. А ровно через полчаса пред нами появился младший, отлично выкупывшийся и довольный жизнью. Где ты был? Я сгребла его в охапку. От волос пахло солью и солнцем. Длинные ресницы слиплись от воды. купался. А как же ты нас нашёл? Я запомнил. Тут до малыша наконец дошло, что случилось, и он горько заплакал. А потом и отец подоспел с радушным подзатыльником. Где ты? Где ты? Где ты? Думала я спустя много лет на другом, океанском пляже. Буржуазный биориц, где гортензии растут как крапива под каждым забором, где сёрферы ловят волну, а спасатели сёрферы Тебе 16. Ты плаваешь в океане, а я сижу на берегу и неотступно слежу за твоей макушкой, отлечу её из тысячи. Вот она, макушка. Доплыла до платформы с горкой для ныряния. Сейчас немного посидит там и снова в воду. Смешно контролировать такого взрослого парня. Вечер перелистывает страницы книги, которую я взяла с собой на пляж, и прилежно посыпает их песочком. Но где ты? Прошло уже столько времени. Подхожу к воде и не вижу тёмной макушки. Та, за которую я её принимала, была чужой. Я не отличу твою из тысячи. Ну где же ты? Я иду по кромке, солнце, по-думывает, садиться. Кричат чьи-то дети. Тебя нет. Возвращаюсь к нашим шезлонгам, поправляю смятые полотенца, стряхиваю песок с книги. Ветер прочёл её уже наполовину. Людей на пляже всё меньше. Справа вышка спасателей. Как по-французски потерялся мальчик. Я вдруг понимаю, что ищу взглядом не нынешнего тебя, а того малыша из Черногории, потому что не понимаю по сей день, куда он девался. Ни одна мать не понимает, где теперь её маленький сын и откуда взялся этот взрослый мужчина, который бреется и говорит басом. Я ищу взглядом малыша А рядом со мной вдруг плюхается здоровенный дядька с синими от перекупа губами и говорит басом: "Потеряла, пришлось плыть в сторону от сёрферов. У них тренировка, а потом я как-то отвлёкся. Неловко бросаться тебе на шею и душить в объятиях, поэтому я просто протягиваю тебе полотенце. Пожалуйста, где бы ты ни был, помни, я всегда тебя жду". Благодарности. Хочу поблагодарить за помощь в работе над этой книгой Марину Соколовскую, Вячеслава Вегнера, Илону Щеглову, Пламена Петкова, Елену Пономарёву, Калину Кондову, Татьяну Бруселовскую, Юлию Рахаеву, Фёдора Шеремета. Спасибо Балтийскому дому писателей и переводчиков в Весбю, Швеция, и Лене Постернак лично.